а другой — храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительной борьбой чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в сгонореле или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а сгонореле убьет вторым выстрелом флегонт, который никогда не дает промаха. Устин поклонился и ушел передавать приказания. А мы, дети, сообразили, что мы наделали беды,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 Мне показалось, что напоминание о плавании в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на все прочие Божьи создания. И я с детскую верою встал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие божие не оскорбиться мою жаркую просьбою и пощадить сгонорели.